Теперь о горе-пирамиде Гансайт. В книге «Русские на Маккинли» говорится, что пик-френдли не мог быть прообразом куковской горы Гансайт, как утверждал Тед Хэ Катторн, главным образом потому, что кук и барил на седловине тралейка никогда не стояли, и значит увидеть пик-френдли в нужном ракурсе не могли. Примечание «Эккаторн, Following Dr. Cook's Footsteps, Polo Priorities», том 14, 1994 год, шпаров русские на Маккинли, Москва, клуб приключения, 2014 год». Конец примечания. В той же книге высказано предположение, что гора-пирамида Это пик 10980, вершина Восточного хребта, расположенная менее чем в километре к западу от 11 тысяч. Приведена фотография пика 10980, сделанная участниками русской экспедиции на Маккинли в 2006 году. Примечание. Смотрите нижнее фото на странице 359 Подробнее об экспедиции в главе 26 Конец примечания. Трудно не согласиться. Сходство снимка с пирамидой большое, но все-таки предпочтительнее другая версия, которую отстаивает Брайс. Острая вершина, нарисованная куком, это южный пик горы Маккинли. На изображении вершины – В отличие от панорамы соседней двуглавой горы, нет ни подробностей, ни штрихов. Оно и понятно. До горы Пегасус всего несколько километров, а до Маккинли чуть ли не 15. Еще аргументы в пользу версии Брайса. Вертикальная надпись на рисунке 52 обещает вид на Маккинли, но верхняя часть графики Не Маккинли. Следовательно, естественно предположить, что гора изображена внизу. Расследование верхней строчки настраивает, конечно, на двуглавую Маккинли, и подспудно ждешь контур близнецов северного и южного пиков, но это не так уж и верно. Под Маккинли Кук подразумевал скорее южный пик, к которому он стремился, и, видимо, нарисовал именно его, назвав Гансайт. Слово «gunsight» переводится с английского как «прицел». Брайс говорит о переносном смысле этого слова. Термин, обычно применяемый к любому пику, восходящему к остой вершине. Примечание. Брайс, доктор Кук, Маунтен Маккинли, Контроверси Клоузд, Дайо, том 7, номера 2-3, декабрь 1997 года конец примечания 16 сентября барил записал в дневнике мы наконец дошли до вершины около 11 утра к ган сайту глава 21 а в его показаниях под присягой сказано доктор сказал мне следующее из этого пика может получиться хорошая вершина горы маккинли он выглядит почти как ган сайт пик на горе маккинли на которой мы смотрели из седловины. Глава 12. Обе цитаты увидели свет в 1909 году, тогда как дневник Кукова спрял из небытия, только в 1956 году. Документы существовали, так сказать, параллельно, не пересекаясь. И, конечно, лексика Баррила подтверждает, Именно словом «гансайд» путешественники именовали высшую точку Маккинли, то есть пик, нарисованный Куком, и названный «гансайд» изображает южный пик Большой горы. Рисунок 50. На рисунке, среди прочего, дан азимут Маккинли 302. Трижды за дни восхождения Кук – записывал показания стрелки компаса, указывающей на Большую Гору, 18 сентября из амфитеатра в окрестностях Фальшивого Пика, 272, вечером 8 сентября, 291 и, наконец, 302. Очевидно, что наблюдение, давшее самый большой азимут, было сделано в самой южной точке, а именно в базовом лагере 20 сентября. Рисунок 50 – это визуальный обзор местности и словесное напоминание исследователя самому себе о последовательности происходивших событий. Трудности возникают только при чтении верхней строчки, окончание которой мелкими буквами съезжает вниз. Брайс предлагает следующую расшифровку – слева направо – «from The first band Bearing Center Tokoshit 54 pass 31 Obspeak 52 of points of compass Примечание Bryce Dr Cook Mount McKinley Controversy Closed Dio том 7 номера 2 3 декабря 1997 года Конец примечания. Исправляем Брайса только в одном. Не 31, а 3L. Перевод может быть таким. От первого изгиба до направления на центр Токошит, 54, проход, три озера, пик обзора 52, за пределами видимости необходимо сделать короткие пояснения. Первый изгиб. Речь идет о леднике Руфь. Токошит. Ледник Токоситна. Число 54. Напоминание страницы 54. Дневника Кука, где приведены галляциологические наблюдения. Вероятно, Кук имеет в виду, что они относятся к участку ледника Руфь, От первого изгиба до направления на центральную часть ледника Токоситна. Пас Проход. Очевидно, это путь, ведущий от ледника Руфь к леднику Токоситна и отмеченный на рисунке 46 тем же словом пас. Три озера, Фри-Эль, лежали на пути Кука. Самая первая из них не встречается в дневнике но оно есть и на рисунке 44, и на современной карте. Три следующие слова «Пик обзора 52» следует читать вместе. Так Кук теперь называет вершину, упомянутую на странице 52, как «Пик 7» и отождествленную нами с горой 11000. Слова «За пределами видимости» понятны. Из лагеря, где был сделан рисунок 50 7», Пика обзора 52 не видно. Остается ответить на вопрос, почему старое название «Пик-7» не сохранилось. По-видимому, на обратном пути наш герой сумел разобраться в дюжине воспетых им вершин, поняв, что «Пик-7» вовсе не седьмой, а только девятый. Вернемся к этому, анализируя рисунок «44». К следующей строке рисунка 50 перечислены горы и даны азимуты. Форакер, Литтл МакКей 278, Хантер 289.5, МакКинли 302. Форакер, Малая МакКинли 278, Хантер 289.5, МакКинли 302. Надписи на верхушках гор. Литтл Маккинли, Маунтэн Хантер, С.W. Ридж, Маккинли Ист Малая Маккинли, гора Хантер, юго-западный хребет, Маккинли, восточный хребет. Внизу справа. Маунтэн Макхантер из пастов С.E. Ридж, С.W. Ридж, 100 фит ловээн эст. Гора Хантер, часть юго-восточного хребта. Юго-западный хребет на одну тысячу футов ниже, чем восточный. Автор книги, доказывающий честность доктора Кука, крайне рад найти в конце его дневниковых записей рисунок 50, напомним, сделан 20 сентября, новое подтверждение того, что исследователь был на восточном хребте, упоминание пика обзора 52, И сами слова «Восточный хребет», которые легли на бумагу второй раз в истории, впервые они появились на странице 52 «Восточный хребет. Карниз». Рисунки 46 и 44. Эти графические документы доктора Кука впервые представлены Робертом Брайсом в журнале «Дайо». Примечание. Брайс, Доктор Кук, Мантен Маккинли, Controversy Closed, Дайо, том 7, номера 2-3, декабрь 1997 года. Конец примечания. Сверху вниз, последовательно, по 22 строчкам дневниковой страницы Брайс расшифровывает подписи. Приводим рисунки Кука, расшифровку Брайса и переводы. На обоих рисунках упоминаются 12 пиков. На западной стороне ущелья Грейт-Додж надпись «8 пиков», но видно, что первоначально была цифра 7. Объяснение такое. Четвертая гора Уэйк имеет две вершины, И, видимо, Кук решил считать их самостоятельными образованиями. Рисунок 44 ориентирован по линии юг-север. В левом верхнем углу, повторяя направление, которое задают первые восемь вершин, победитель выстроил пики 9, 10, 11, 12. В новой нумерации бывший пик 7 11 тысяч, стал девятым, две вершины горы Пегасус, 10 -й, 11, -й. гора Карпе осталась 12. -й. Направление от нее на гору Маккинли задано правильно. Несколько слов о Птичке в верхней части рисунка 44. Возможно, это гора Барила севера. Если смотреть на нее со стороны восточного хребта, то она похожа на остроугольный треугольник. Страница дневника Баррела за 11 сентября заканчивается крошечным рисунком двух гор, одна из которых такой же треугольник, смотрите страницу 283, и можно предположить, что оба путника — Посчитали полезным зафиксировать характерную примету входа в ущелье грейт чтобы на обратном пути иметь перед глазами ориентир? Не просто объяснить дату 10 сентября на рисунке 44 и запись 26 миль на обоих рисунках. Возможно, эти записи носят отвлеченный характер. В следующем смысле. Вся местность от базового лагеря, где оставлена лодка, до Гейтуэя и все события, произошедшие между этими точками, остались за спиной Кука 10 сентября. А пройденное расстояние равно 26 милям. Косвенное подтверждение последнего содержится в клятве Баррила, который называет «26 миль» говоря о пройденном пути по леднику до точки возврата. Брайс на рисунке 44 обращает внимание на пять тонких окружностей с пририсованными к ним точками-штрихами. Все пять сгруппированы на восточной стороне Грейт-Доджа. Историк полагает, что таким образом доктор Кук обозначил места, где он брался за фотокамеру. В книге Кука... Брайс определяет семь фотографий, сделанных в этих точках, а Уошборн добавляет еще одну, напротив страницы 238 в книге Кука, адресуя ее в первую, северную, точку. Примечание. Уошборн энтеричи, The Dishonorable Dr. Cook, Seattle, The Mountaineers Books, 2001 год. Конец примечания. Такая идентификация превосходно иллюстрирует логику событий. Поэтому мы даем увеличенный фрагмент рисунка 44, содержащий точки фотосъемки, и ссылки на соответствующее изображение в книге 1908 года и в нашем повествовании. Отметим, что две фотографии в точке 4 возле Глейшерпойнта Первопроходец сделал на пути туда, а остальные – на пути обратно. Остановимся теперь на первой из перечисленных фотографий. Подпись под снимком – гора Баррила. Брайс, исследуя фотоархив доктора Кука, находит вариант этой фотографии, не обрезанный снизу. На переднем плане видна палатка, и стало быть, в этом месте Кук и барил разбили лагерь, Фотография дана в главе 28 на странице 390. Возможно, день 18 сентября сложился следующим образом. Поднявшись чуть свет, по-прежнему спеша изо всех сил, путешественники перешли через восточный хребет, достигли Гейтуэя и продвинулись на полторы мили по ущелью Грейт-Додж. Теперь-то уж ничто не страшило Кука. Дорога к лагерю Доккина казалась очевидной, и даже непогода не помешала бы им. Они поставили палатку, и Кук сделал серию фотоснимков. Стоит обратить внимание на то, что пятая, самая южная точка находится рядом с ручьем Карибу, и, вероятно, в ней Кук сделал снимок не 18 сентября, а 19 до экскурсии в амфитеатр или после неё. Кук отлично разобрался в местности между ручьем Олдер Крик и Гейтуэем и изобразил на рисунках в 46 и 44-м все, что знал об этом районе. Что касается конфигурации гор и ледников к северу от Гейтуэя, то она осталась для него неразгаданной. По-видимому... Именно ошибочная аксиома «Северо-восточный хребет водораздельный» или, другими словами, «Ледник Руфь начинается от северо-восточного хребта» помешала ему. Парадоксально, но с точки зрения Кука эта аксиома самым лучшим образом подтвердилась, когда с горы Карпе он обозревал изгибы реки Юкон и зеленые просторы на бескрайнем севере, Написав слова «Восточный хребет» в дневнике на страницах 52 и 50, Кук не рискнул повторить их на своей карте, а использовал куда менее обязывающую формулировку «горы от 6 тысяч до 12 тысяч высотой». «Напиши, Кук, Восточный хребет», встал бы убийственный вопрос. Как же ледник Руфь пересекает его? Понятия «горы», «горная цепь» оставляют хотя бы теоретическую возможность леднику Руфь двигаться с севера на юг? На пути к Маккинли Куку было не до фотографий, не до рисунков и не до записей. Миновав гейтуэй, Он почувствовал, что разведка в самом деле может перерасти в восхождение, и он предпринял яростный, безрассудный штурм, словно на 6 дней превратившись в машину. Компаньон, к счастью, оказался подходящим. Хотя барил и страдал, плохо себя чувствовал, из носа шла кровь, солнце обожгло глаза, но он стойко шел вверх, а после победы, взвалив на плечи груз, быстро бежал вниз, Кук ярко описал в книге «Свой путь к северу от Гейтуэя, но кроме рисунка 52 и лаконичных дневниковых записей, других документов не оставил. Да и эти исторические страницы запрятал в сундук, словно стесняясь их, ибо, скорее всего, понимал, что на его пути к вершине по-прежнему зияют белые географические пятна, которые в книжном литературном изложении ушли на второй план. К тому же, проиллюстрировав книгу фотографиями, сделанными на леднике Руфь на обратном пути, и не сказав никому об этом, он крайне неразумно поставил себе капкан, в который угодил после начала полемики осенью 1909 года когда выпутаться из ситуации стало уже практически невозможно. Тем не менее, Кук был абсолютно уверен в своем книжном повествовании и 16 октября 1909 года заявил журналистам, что его книга по существу воспроизводит дневник и рассказ лучше решает задачу, чем дневник и вмещает в себя больше, чем дневник. Глава 11. Блестящее подтверждение того, что книга к вершине континента решает задачу, принадлежит Эдвину Балчу. В следующей главе мы приводим его сравнение свидетельств Кука и описаний Брауна и Стака из их отчетов. Браун в 1912 году и Стак в 1913 году шли по северо-восточному хребту по следам Кука и видели ровно то, что видел он за шесть-семь лет до них.